Едем по побережью Манзаниты, через кустарники с вощёной листвой, а я вспоминаю лицо Криса. Я знал, сказал он. Мотоцикл легко вписывается в изгибы дороги, кренясь так, что вес наш всегда вниз, через машину под каким бы углом ни ехала. Вокруг полно цветов, удивительных красот, крутых поворотов, один сменяет другой, и весь мир вокруг катится, крутится, вздымается и опадает. Я знал, сказал он. Все возвращается, как те фактики, что дергают за леску. Мы не такие уж и маленькие, как ты думал. Вот что было у него на уме. Много лет все его неприятности теперь понятнее. Я знал, сказал он. Должно быть, что-то когда-то услышал по-детски по-своему неправильно понял, и все перепуталось. вот что всегда говорил Федор, что я всегда говорил много лет назад, И Крис должно быть поверил и с тех пор прятал это глубоко в себе. Мы связаны друг с другом нитями, которых до конца не понимаем, а то и не понимаем вообще. На самом деле из больницы я вышел только из-за него. Бросить его расти в одиночестве вот что было бы неправильно. Это он во сне всегда пытался открыть дверь. Я вообще его не нес. Это он нес меня. Я знал, сказал он. Леска дёргается, твердя, что моя большая проблема быть может не так уж и велика, ибо ответ у меня перед носом. «Бога ради! сними же с него это бремя, стань снова единым. Нас обволакивает густой воздух и странные ароматы цветов на деревьях и кустах. Мы отъехали вглубь, и озноб прошёл, на нас опять обрушивается тепло, впитывается в куртку и одежду, высушивает сырость внутри. Перчатки, потемневшие от влаги, опять светлеют. Эта океанская сырость пробирала меня до костей так долго, что я, по-моему, забыл, каково в тепле. Меня клонит в сон, и впереди в мрачке я замечаю площадку и столик для пикников. Доехав, выключаю двигатель и останавливаюсь. Спать хочется, говорю я Крису. Давай вздремнем». Давай, отвечает он. Мы спим, а когда просыпаемся, я понимаю, что хорошо отдохнул. Давно так не отдыхал. Беру наши с Крисом куртки и засовываю их под шнуры, которыми пристегнут к мотоциклу багаж. Так жарко, что я, наверное, шлем надевать не буду. Насколько я помню, в этом штате и не требуется. Пристегиваю его к шнуру. «И мой туда положи", просит Крис. "Тебе он нужен для безопасности". "Ты же не надеваешь". "Ладно", соглашаюсь я и пристегиваю его шлем туда же. Дорога все так же петляет в деревьях. На подъёмах крутые повороты, за ними спуски к новым пейзажам, один за другим сквозь кустарник, на волю, откуда видно, как внизу бегут ущелья. Красота, ору я Крису. Можно не кричать, говорит он. А, ну да, отвечаю я и смеюсь. Без шлемов можно разговаривать обычно. А столько дней орали. Но ну, все равно красота, говорю я. Еще деревья, кусты и рощи припекает Крис опирается мне на плечи, и я, слегка обернувшись, вижу, он привстал. Опасно, нет, говорю я. Не опасно, я чувствую. Вероятно. «Все равно осторожнее, говорю я. Немного спустя, когда мы резко сворачиваем под низкими ветвями, он говорит: "Ох, чуть погодя, ах", потом "Ух ты". Некоторые ветки так низко, что если не пригнется, получит по голове. "В чем дело?", спрашиваю я. Совсем по-другому. Что? «Все! я раньше ничего не видел из-за твоих плеч. Пробиваясь сквозь кроны, солнечный свет рисует странные и прекрасные узоры на дороге. У меня в глазах ребит от пролетающих пятен света и тени. Мы вписываемся в поворот и выезжаем на солнце. Правда, правда. Я никогда об этом не задумывался. Все это время он смотрел мне в спину. Что ты видишь, спрашиваю я. все по-другому. Мы опять въезжаем в рощу, и он спрашивает: Тебе не страшно? Нет, привыкаешь. Через некоторое время он говорит: "Когда я вырасту, мне можно мотоцикл. Если будешь о нем заботиться". А что с ним надо делать? Много всего. Ты же видел, что я делаю. А ты мне покажешь? Конечно. Трудно? Нет, если правильно подходить. Трудно правильно подходить. А Через некоторое время чувствую. Он опять сел. Потом говорит: "Пап, что А я буду подходить правильно? Думаю, да, отвечаю я. Мне кажется, с этим у тебя хлопот не будет. Итак, мы едем дальше и дальше через Юкаю, Хопленд и Кловердейл, в винную страну. Мили трассы сейчас легки. Двигатель, что пронес нас через полконтинента равномерно гудит в нескончаемом забвении всего, кроме своих внутренних сил. Мы проезжаем Асти и Санта-Розу, Питалому и Новато. А трасса все шире и полнее, разбухает от машин, грузовиков и автобусов, в которых едут люди. И вскоре у дороги уже возникают дома, лодки и вода залива. Испытания, конечно, никогда не кончаются. Несчастье и неудачи неизбежны, коль скоро люди живы. Но сейчас у меня такое чувство. Раньше его не было, и оно не просто на поверхности, оно очень глубоко, пробивает до самого дна. Мы выиграли. Теперь все будет лучше. Такое угадывается, что ли?